Патриций растерянно потрогал слегка заросшие щеки и быстро, просто для приличия, накинул короткую тунику на ту легкую, в которой спал. Славная подруга. К тому же в расстроенных чувствах вряд ли станет обращать внимание на его одежду. Аврелий вышел в гостиную и увидел, что помпония рвется из крепких рук привратников Фабелла и двух рабов, которым не удалось бы удержать ее без помощи могучего Сансона. — Ох, Аврелий! — пышнотелая Матрона в отчаянии упала в просторное кресло, которое подвинули ей слуги. — Мой Тит! — Боги Олимпа! Будем надеяться, что она ничего не узнала про его любовную интрижку, — подумал Аврелий. Глаза у помпонии, что у сокола, и если этот несчастный сервилий не снял со своей одежды все до единого светлые волоски... — Уже две недели, как он не замечает меня, — продолжала в отчаянии рыдать женщина. — Представляешь, ложится рядом, с отсутствующим видом, и тут же начинает храпеть. Я все делала, чтобы пробудить его чувства, — Соблазнительные одежды, парики, каким позавидует и Месалина, всё напрасно. Спит как убитый. Видя во сне неизвестно что. А вчера вернулся очень поздно, друг мой. Что происходит с моим несчастным супругом? Он никогда не был таким. Патриций молчал. Он тоже занервничал. Итак увлечение Сервилея явно угрожало семейному счастью. «Я часами лежу в молоке и меде, чтобы кожа стала молодой и красивой», — взволнованно продолжала Матрона. «Рабыни уже с ума сходят, ломая голову над моими прическами, а он...» Помпония опять разрыдалась, он даже не замечает. «Ах, Аврелий, заклинаю тебя, скажи, что мне делать?» Сенатор поразмыслил. «Неса молода и хороша, а помпония настолько вся раскрашенная и искусственная, что дальше некуда». «Ничего», — решительно заявил он. «Перестань краситься и сними с себя все эти побрякушки. Пусть сервилий увидит тебя такой, какая ты есть. Но я же буду походить на женщину средних лет». — возразила матрона, который на самом деле был уже под пятьдесят. Ты зрелая и полное очарование женщина. Тит еще любит тебя, я уверен. во всяком случае надеюсь, что любит с грустью подумал он. но вчерашней ночью постараюсь узнать, где он ее провел. положись на меня. «Если тут что-то серьезное, сразу же тебе скажу», — заверил ее Патриций, утешая ласковым жестом. «Но послушай. Мне опять нужна твоя помощь». Матрона смахнула со щеки черные от краски слезы и посмотрела на него, невольно заинтересовавшись. Ей вовсе не хотелось этого показывать, но неудержимое любопытство все-таки заставило слегка забыть о страданиях и отвлечься от надвигающейся супружеской трагедии. Аврелий помолчал. В других обстоятельствах он не стал бы медлить и направил бы помпонию по следам актрисы, заставив раскинуть сеть пошире. «Вдруг да попадется улов!» и слухов, и сплетен. Но сейчас он не решался так поступать. Если его любимая подруга в результате проведает об увлечении мужа, с другой стороны, лучше Помпонии самой все узнать, а не испытать унижение, когда печальную новость ей сообщит какая-нибудь коварная приятельница. Действительно, пусть Помпония займется прошлым несы. Может, завладеет каким-нибудь тайным оружием для борьбы с соперницей на случай, если им придется столкнуться в открытую. Послушай, Помпония, Ниса не могла появиться из воздуха. Постарайся узнать, откуда она взялась. — По-твоему, это легко? — возразила Матрона тоном учителя, который втолковывает ученику простейшую истину.